Уолтер Танкердон не устоял перед очарованием мисс Ди Коверли. Он любит ее уже целый год, но из-за создавшегося положения никому не доверил своей тайны. Мисс Ди угадала это, поняла и была тронута такой скромностью. Может быть, она даже заглянула в вглубь своего собственного сердца и почувствовала, что оно готово ответить сердцу Уолтера. Впрочем... Она ничего не выказала. Она проявляет сдержанность, как того требует ее чувство собственного достоинства и отчужденность, существующая между обеими семьями. В то же время заметно, что Уолтер и Мисс Ди никогда не принимают участие в спорах, порой возникающих в особняке на 15-й авеню и в особняке на 19-й. Когда упрямый Джем Танкердон разражается каким-нибудь желчным выпадом против Коверли... Его сын склоняет голову, замолкает и уходит. Когда Нед Коверли начинает метать громы и молнии против танкердонов, его дочь опускает глаза, ее прекрасное лицо бледнеет, и она пытается, правда, безуспешно переменить тему разговора. Если сами именитые сограждане ничего еще не заметили, то это обычная участь отцов, которым природа закрывает глаза повязкой Зато, как уверяет Калистус Мэнбар, миссис Коверли и миссис Танкердон не так уж слепы. У матерей глаза зоркие, и душевное состояние детей давно вызывает у обеих дам тревогу. Ведь единственное, что могло бы помочь, невозможно. В глубине души они хорошо понимают, что при взаимной вражде соперников при постоянных уколах их самолюбию, во всех случаях, когда возникает вопрос о том, кому должно принадлежать первенство, нет надежды на примирение и не может быть речи о союзе между их семьями. И все-таки Уолтер и Мисс Ди любят друг друга. Матери об этом уже давно догадываются. Не раз молодого человека убеждали сделать свой выбор среди невест или в абортной части острова. Между ними есть очаровательные девушки, отлично воспитанные, имеющие почти такое же состояние, как он сам, и семьи которых были бы осчастливлены таким браком. Отец заговаривал об этом очень решительно. Мать тоже, хоть и менее настойчива. Уолтер отказывался под тем предлогом, что у него нет никакой склонности к женитьбе. Однако бывший чикагский негациант не принимает таких отговорок. Нельзя же сыну-миллиардера оставаться холостяком. Если он не может найти девушку по своему вкусу на Стандарт-Айленде, разумеется, девушку своего круга. Ну, пусть попутешествует, поездит по Америке и Европе. С его именем, с его состоянием, не говоря уже о личных качествах, от невест отбою не будет, пожелая он даже принцессу королевской или императорской крови. Так полагал джем Танкердон. Но каждый раз, как отец припирал его к стене, Уолтер упорно отказывался отправляться на поиски невесты. И когда мать однажды спросила, «Мой мальчик, может быть, здесь есть девушка, которая тебе нравится?» Он ответил, «Да, мама, есть». Но так как миссис Танкердон не стала допытываться, кто эта девушка, он не счел нужным назвать ее. Нечто подобное происходило и в семье Коверли. Бывший новоорлеанский банкир хотел было выдать свою дочь за одного из молодых людей, посещающих их приемы. Если ни один из них ей не нравится, что ж, родители увезут ее за границу. Они побывают во Франции, в Италии, в Англии, но мисс Ди отвечала, что она предпочитает не покидать Миллиард Сити. Ей хорошо и на Стандарт-Айленде. Ей бы только остаться здесь. Мистер Коверли явно смущал этот ответ. Ему было неясно, что за ним кроется. Конечно, миссис Коверли не задавала дочери такого прямого вопроса, как мисс Танкердон своему сыну. И можно с уверенностью сказать, что Мезди не решилась бы даже матери ответить на него столь же откровенно. Вот как обстояло дело. Хотя у наших влюбленных уже нет сомнений в своих чувствах, они лишь обмениваются иной раз взглядами, но никогда не заговаривают друг с другом. Встречаются они только в официальных местах, на приемах у Сайриса Бикерстафа во время какой-либо церемонии, на которой именитые граждане Миллиард-Сити не могут не присутствовать, хотя бы из-за своего положения в обществе.